«Это не победа вашего правительства, и именно этого я вам никогда не прощу. Вы пожалеете о том, что сделали? Прощайте. Мы с вами больше никогда не увидимся». И, учтиво поклонившись Ивану, Бернс вышел. Он оказался прав. Они больше никогда не увиделись. Ровно через четыре года восставшие афганцы убили Бернса в Кабуле. Но до своей смерти он подготовил не одну смерть для других, знакомых и незнакомых ему людей. В один из дней, когда Дост Мухаммед с утра совещался со своими начальниками и посланцами из Кандагара, Виткевич заперся в своем кабинете. Он просидел за столом, не поднимаясь, часов десять к ряду, писал, курил кальян и писал, писал, не переставая. А когда в Кабул пришли сумерки, приглушив все дневные звуки, Виткевич разогнулся, выпил крепкого холодного зеленого чая, Походил по комнате и уже только потом запечатал несколько листов в большой им самим склеенный конверт и передал его казачьему Исаулу, отправлявшемуся с дипломатической почты в Санкт-Петербург. И хотя на конверте было старательно, печатными буквами выведено «Петербург!» редакция журнала «Современник» для А.С. Пушкина, письмо это попало в третье отделение на стол Бенкендорфа. Александр Христофорович осторожно вскрыл конверт и, надев очки, погрузился в чтение. Милостивый государь Александр Сергеевич, памятуя вашу мысль о необходимости издания альманаха восточных литератур, я рискнул отправить на ваше усмотрение крохотную талику того, что успел накопить, находясь в Кабуле, городе, овеянном ореолом романтики, столь необыкновенной, что представлять ее, не почувствовав самому, немыслимо. Думаю, что некоторые переводы из стихов афганских классиков должны будут вызвать интерес у литераторов российских, да и вообще у читающей публики. Первым поэтом, с которым должно ознакомить наших любителей словесности, по праву следует выставить Хушкальхана Хаттака. Человека не только одаренного великолепным даром слагать стих, но и столь же редким даром храбрейшего военачальника. Сражаясь за свободу афганцев, он был свачен в плен, израненный, долгое время прожил в изгнании вдали от родной земли, Но стихи его, мудрые, сильные, никогда ни в единой строке не несут печали, столь свойственно людям, томимым в плену. Вот некоторые из его стихов. «Одно непостижимо никогда — спокойствие достигнуть без труда. Безделье — не лекарство, но отрава. Пусть труд тяжел, в нем нет того вреда. Пусть даже к смерти приближает. Право, безделье — все же худшая беда. Пусть рог тебя и ввергнет в пасть ко льву. Не думай, гибну, знай, переживу. Пытайся изловчиться в пасть львиной, стремись к освобождению, к торжеству, и лев еще придет к тебе с повиной. В кошмаре смерть, спасение наяву. Посмешище, ты сам тому виной, подобен старушонке той шальной, что мушку на лицо свое налепит, в морщинах пудру разотрет слюной, и ужимки, сладкие лепет. Ты в царедворце лес, очнись, дурной! Кривому глазу не идет сульма. Пусть криводушный сердцем безобразным достигнет счастья, спятит он с ума. Не в полном смысле, но бесчинством разным откроет путь душа его сама. Гнев государя, ложь мулы злодея, жены распутство, жадность богатея, четыре мною названы порока. Так я решил». об истине родея. Следующим поэтом следует назвать Рахман Бабаджан, или, как говорят афганцы, Рахмана. Он также полководец, воин, дост Мухаммед Эмир Афганистана, человек, знающий поэзию Востока прекрасно, сказал мне, что Рахман в одной руке держал меч в другой перо, но умудрялся при этом крепко сидеть в седле. Вовек не оскудеет свином любви кувшин, что вылеплен из праха, фархада и ширин. «Лучше яму не рой на пути», загадав, что другой попадет, самому не пришлось бы идти, ты провалишься, он обойдет. За любовь я пожертвую всем, что я имею, будь то золото, будь серебро, не жалею, будь то жемчуг и все, что добыть я сумею. От всего отказался я, кроме любви. Я, Рахман, не согласен пожертвовать ею. Абдул-Кадыр, поэт из того же племени, что и афганский ломоносов хуш он из племени Хатаков — Он, как уверяют кабульцы, а они ценители поэзии, истины и строгие, в творчестве своем взял много у Фердауси и Хаяма. О них, об этих двух гениях далекой старины, я напишу вам, Александр Сергеевич, в следующем письме, если это вам интересным покажется. Вот некоторые переводы из Абдул-Кадыра и Абдул-Гамида.